Надев очки, полковник посмотрел на незнакомца, как судья на осужденного преступника. «Господин Мартель сообщил мне, что вы прибыли из Ибарры, господин Риварес». «Риварес? Это, кажется, испанское имя. Я родился в Аргентине и оказались в Эквадоре совсем один». И в таком отчаянном положении я участвовал в боях. Против диктатора Розаса? Да. Я был ранен, как видите, искалечен. Меня схватили, потом мне удалось бежать на торговом судне в Лиму. Там я надеялся разыскать своего друга и побыть у него, пока мне не удастся дать знать родным. Я уехал без гроша в кармане. За мной гнались по пятам. Приехав в Лиму, я узнал, что мой друг только что отплыл в Европу. Когда это было? Месяцев девять тому назад. Я кое-как перебивался в Лиме, дожидаясь ответа из Буэнос-Айреса от родных, которым мне удалось послать письмо с просьбой немедленно выслать денег. С обратным пароходом я получил ответ. — Старый слуга писал мне, что по приказанию Розаса наш дом сожгли, а всех моих родных убили. Тогда я перебрался в Эквадор в надежде получить работу на серебряных рудниках. В Ибарри я услышал, что вам нужен переводчик и отправился сюда предложить свои услуги. Откуда вы знаете местные наречия, если вы сами с юга? Я научился говорить на них уже после того, как поселился в Эквадоре. Языки всегда давались мне легко. Откуда вы знаете французский? Я воспитывался в коллеже французских иезуитов. — Вы верите этому вздору? — прошептал Штегер Наухарене. Рене. Они сидели рядом, слушая, как полковник расспрашивает незнакомца. Рене нахмурился и не ответил. В глубине души он был убежден, что весь рассказ выдумка от начала до конца. Его злило, что незнакомец лжет, и что Штегер об этом догадался. А больше всего то, что он, Рене, злится. Какое ему до этого дело? «Наверное, было очень трудно перейти через горы сейчас, когда все реки вздулись от дождей», — с недоверием продолжал допрашивать Дюпре. «Сколько же времени занял у вас переход?» «Четыре дня». Рене досадливо передернул плечом. «Черт бы его побрал! Уж если лжешь, так, по крайней мере, помни, что говоришь». За обедом он сказал три. Веки незнакомца едва заметно дрогнули, и Рене понял, что его жест был замечен. Ревара с тихим голосом поправился. Впрочем, нет. Не четыре, а три. Допрос тянулся томительно долго, проверяя, «Не лжет ли незнакомец?» Дюпре расставлял нехитрые ловушки, которых тот благополучно избегал, отвечая тихим, неуверенным голосом с тревогой во взгляде. «Благодарю вас, господин Риварес», наконец сказал Дюпре. «Попрошу вас подождать немного в соседней комнате. Я вас скоро позову и сообщу свое решение». Риварес вышел глядя прямо перед собой. Проходя мимо Рене, он бросил на него быстрый взгляд. Но Рене внимательно рассматривал свои башмаки. «Итак, господа», обратился к ним Дюпре, «я хотел бы знать, какое впечатление произвел на вас этот человек. Поскольку он белый, и, по-видимому, получил кое-какое образование, совершенно очевидно, что он должен будет есть и спать вместе с нами. Поэтому, хотя окончательное решение остается, разумеется, за мной, я хотел бы по возможности принять во внимание мнение всех здесь присутствующих. У вас есть какие-нибудь соображения? Некоторое время все молчали. Штегер и Гиоме переглянулись. Рене все еще смотрел на свои башмаки. Наконец, лортик, небрежно облокотившийся на стол и ковырявший во рту зубочисткой, заметил зевая. «По моему мнению, полковник, этот субъект явный обманщик и к тому же нахал, в жизни не слыхал более беззастенчивого вранья». Вопрос решен, шепнул штегер Рене, толкая его локтем. Что бы ни сказал сегодня лортик, старик сделает наоборот, они грызли всю дорогу. Нам лучше высказаться в пользу этого молодца, а то старик будет коситься на нас целую неделю. Вы говорите весьма категорически, господин лортик, ледяным тоном сказал Дюпре. — Могу я узнать, какие у вас данные это утверждать? Лортик снова принялся ковырять в зубах. — Я и не притворяюсь, что знаю толк в разных там данных, полковник. Я спортсмен, а не сыщик. Но обманщика от честного человека отличить могу. Дюпре, не отвечая, с достоинством от него отвернулся и обратился к Штегеру. «А каково ваше мнение, господин Штеггер?» Во взоре Штеггера светилась неподкупная немецкая честность. «Я, конечно, не могу навязывать вам своего мнения, полковник, но со своей стороны я не понимаю, почему у господина Лортига сложилось такое скверное мнение об этом человеке. Мне его рассказ показался вполне правдоподобным». «Говорит он гладко, я этого не отрицаю» презрительно бросил лортик. Словно не расслышав его слов, Дюпре продолжал. «Так вы хотели бы, чтобы мы его наняли?» «Да, сударь, если вы сочтете это возможно. Лично я сочувствую его злоключениям. Мне кажется, что любая жертва этого чудовища Розаса имеет право на нашу помощь, тем более, что Розас является также и врагом Франции». «Вы совершенно правы, господин Гиоме...» Бельгийца склабился. Он был готов поддержать любой вариант, лишь бы оттянуть тот страшный день, когда ему вновь придется, рискуя жизнью, тащиться по горам. «Я склонен согласиться с господином Лортингом. Мне кажется опасным брать человека без рекомендаций». — По-моему, нам следует остаться здесь еще на несколько дней и подыскать кого-нибудь более подходящего. Полковник обратился к Рене. — У вас, господин Мартель, была возможность приглядеться к нему поближе. Его можно в какой-то мере считать вашим протеже. — Полагаю, вы согласны с господином Штегером? С минуту Рене мучительно колебался. Нужно же было так случиться, чтобы его голос оказался решающим. Ему хотелось только одного — никогда больше не видеть этого человека. Он почти надеялся, что его отвергнут единогласно. Но сейчас высказаться против было бы все равно, что вынести смертный приговор. «Мне кажется, — заговорил он наконец, — что у нас нет выбора. Конечно, лучше было бы найти человека с рекомендациями, но один такой от нас уже сбежал. Мы отправляемся в опасные места, и не всякий с нами пойдет. Каков бы ни был этот человек, он, по крайней мере, готов идти куда угодно. Весьма возможно, что он проходимец, но ведь мы не собираемся вступать с ним в тесные дружеские отношения, а лишь миримся с его присутствием, поскольку мы нуждаемся в его услугах. Что же касается предложения подождать еще, то мы же и так пробыли здесь четыре дня и пока никого не нашли. Еще немного, и реки в горах так разольются, что вьючные животные ни за что не смогут благополучно спуститься с папалакты. Вода пребывает с каждым днем. Я считаю, что если он знает свое дело, имеет смысл его взять».